«Сделка!» Оформив опознание и отпустив Ларису и девушек, мы с Акруашвили перешли в его кабинет. Усевшись, Манучар достал из кармана куртки, завернутую в платок, копию перстня, положил на стол. «Наконец-то можно поговорить спокойно. Я все выяснил. Кто, чего, кому, как. Слушаю с нетерпением. Значит так». Эта копия изготовлена в Тбилиси в мае-июне прошлого года. Автор — Ревас Мгебуа, ювелир, берущий частные заказы. Заказ ему сделал Виктор Чкония. Для выполнения заказа Чкония дал Мгебуа перстень Соломеем. Что это был подлинник? Мгебуа ручается, готов подтвердить. Чкония предупредил Заказ срочный, копия нужна в течение месяца, за затратами не постоит. Заказ мгэбоа выполнил в срок, вознаграждение получил. Остальным, по его словам, не интересовался, чему я охотно верю. «Манучар, огромное спасибо, я твой должник. Ладно тебе. Вот что, ты с утра хоть что-нибудь ел? Не крошки. Я тоже с твоим перстнем. Сходим в буфет. С радостью». «Только ты разыскал котика?» «Разыскал и назначил прийти в шесть тридцать ко мне. Пропуск заказан. У нас в запасе почти час, так что успеем». Мысленно поблагодарив Манучаром еще раз, отправился в буфет вместе с ним. Пережевывая сосиски и запивая их соком, я не мог отключиться от аферы с перснем. Организатором этой аферы, конечно же, является Чилидзе, В прошлом году он похитил перстень Соломеи у Дадиани, заменив его копией. Десять дней назад, судя по всему, он вернул подлинник. Это ясно. А в остальном путаница. Зачем Челидзе похитил подлинник? Чтобы продать какой-то старушке? Какой? Ладно, может быть, эта старушка тоже отдаленный потомок князей Додиани. Но почему тогда старушка продала перстень соломее при этом она неожиданно проявила недюжинный опыт, нашла котика, опытного посредника, завсегдатая злачных мест? Но тут еще одна загадка. Человек вроде котика никогда не будет трудиться ради какой-нибудь старушки. Хорошо, может быть, котик — подставное лицо, работающее на того же Чилидзе. Опять же ведь с ролью посредника до этого идеально справлялся Чкония. Когда мы вернулись в кабинет Акруашвили, часы показывали 6.25. Я попросил Манучара сделать при допросе особый упор на выяснение личности старушки. Он кивнул. «Не волнуйся, будет тебе старушка». «Только что-то он задерживается». «Может, вообще не придет?» «Исключено, знает». «Я могу ему попортить жизнь». Примерно через минуту раздался стук в дверь. Вошедший в кабинет человек в целом соответствовал описанию Ларисы, высокий, модно одетый, с красивым лицом и настороженным взглядом. Прикрыв за собой дверь и по очереди изучив нас, сказал «Извините, Манучар Шаллович, задержался обстоятельства. «Что с вами сделаешь? Садитесь, Манагадзе». Присев на стул и продолжая незаметно изучать меня, котик спросил. «Я слушаю, Манучар шаллович что-нибудь случилось?» «Особенного ничего». Манучар достал копию перстня, положил на стол. «Посмотрите, Манагадзе, вам знакома эта вещь?» Котик пристально посмотрел на перстень. «Возможно, я эту вещь где-то и видел, всего не упомнишь». Манучар усмехнулся. «Котик, за кого ты меня принимаешь?» Закруглого дурака всего не упомнишь, может, где-то видел. Да любой нормальный человек, раз увидев такую вещь, запомнит ее на всю жизнь. Не нужно на меня давить, Манучар Шалвович, ведь если я скажу, что не видел эту вещь, мне ничего не будет. Будет тебе что или не будет решит суд. Почему суд? При чем тут суд, Манучар Шалвович? Я ничего не делал. «Это как посмотреть, Георгий Иракливич. У вас есть вопросы?» «Есть». Я разложил перед котиком четыре фотографии — Челидзе, Джамардидзе, Гагунава и Чкония. «Посмотрите, вам кто-нибудь знаком?» Котик тронул две из них — Малхаз Гагунава, Витя Чкони, третьего, не знаю, и четвертого. — Давно ты видел Гагунаву и Чконе? — спросил Акруашвили. — Давно. С Чконе я вообще дел не имею. — Здравствуй, до свидания. — А с Гагунавой? — В принципе, тоже. Во всяком случае, в последнее время. А не в последнее. Котик явно колебался. Наконец, что-то решив, тронул уложенные на пробор волосы. Не помню, — Манучар Шалович. То, что было не в последнее время, было давно. «Давно. Хороший ответ. А то, что Гагунава и Чкония убиты, знаешь?» Котик накмурился. «Не знаю, слышал краем уха. Гагунава попал в аварию, но что он убит?» «Первый раз слышу. Он убит, так же, как и Чкония. Сдается, мне здесь не обошлось без твоего участия». Котик долго сидел неподвижно. Усмехнулся. «Манучар, шаллович берете на прихват?» «Никакого прихвата. То, что Гагунава и Чко не убиты — факт. То, что их убили из-за этой побрякушки, тоже не вызывает сомнений, поскольку ты был связан и с побрякушкой, и с Гагунавой. Вывод — сделать несложно. Но ведь это нелепость. Я здесь ни при чем. Совершенно ни при чем. Пока я вижу одно. Ты отрицаешь даже очевидные факты. Не хочешь говорить о перстне. Какие факты? Я все сказал. Ничего ты не сказал». Прошу вразумительно объяснить, когда, где и при каких обстоятельствах ты видел этот перстень. Поджав пальцы на правой руке, котик некоторое время сосредоточенно изучал собственные ногти, затем поднял глаза. «Хорошо, объясню. Только можно немного подумать. Думай, но учти, нам тоже домой хочется, так что не затягивай». Котик вздохнул. Прошлой осенью я сидел в Аджаре. Один сидел, ждал кого-то, помолчал, будто решая, стоит ли продолжать, затем усмехнулся, продолжил. Ну и подсела ко мне старушка, такая лоховская, дальше некуда. Ей авоськи носить, такой старушке, а не в Аджаре подсаживаться к столикам. «Что значит лоховская?» — спросил Манучар. — «Объясните понятнее, Манагадзе?» «Ну, простая совсем. Ни в чем, ни ухом, ни рылом». «Я глаза вытаращил, как ее увидел». «Пожалуйста, подробней. Сколько лет, как выглядит, как зовут адрес?» «Адреса не знаю. Зовут Таисия Афанасьевна. Фамилия не сказала». «На вид лет семьдесят. Приезжие или местная? Грузинка, армянка, русская?» «Русская, обыкновенная русская старушка». Но по выговору местная говорит, как по-русски говорят в Грузии. Таисия Афанасьевна, я слышал это имя и отчество. Таисия Афанасьевна определенно слышал, причем совсем недавно. И что же старушка спросил о Круашвили Таисия Афанасьевна? Старушка долго извинялась, потом говорит, молодой человек, хочу попросить об услуге. Вы что-нибудь понимаете в драгоценностях? Есть у меня фамильный перстень, хочу продать. Я, естественно, проявил интерес. Ну и достает из своей сумки. Посмотрите, говорит. Стал я его смотреть, а сам чуть со стула не падаю. Камень! Таких сейчас вообще не бывает, даже на выставке. Ты хочешь сказать, это был... «Настоящий бриллиант?» — спросила Круашвили. «О чем вы, батон, манучар «Я все же не фраер. Самый настоящий бриллиант. Слеза. Одна дорога в алмазный фонд. Ясно. Дальше». Котик отвел глаза. «Ну, дальше, дальше. Я решил эту старушку осадить малость. Вещь, говорю, интересная». Но надо проверить, оценить, оставьте, берите любой залог, а она ни в какую, ничего, мол, не нужно проверять. Или помогите, или я обращусь к другому, спрашиваю, сколько хочет. Она сто тысяч, сразу и без всяких проверок. Если у вас таких денег нет, найдите покупателя. За услугу я вам заплачу пятьсот рублей». «Сам я сто тысяч не мог набрать, хоть лопни». А она тут и говорит «Вы знаете Малхаза-то ему Гогунаву?» Я говорю, «Конечно». «Так вот, сведите меня с ним, он купит, а с меня комиссионных пятьсот рублей». «Она первая назвала Гогунаву?» — спросил я. «Первая? Я еще подумал, не такая уж лоховская старушка. Мне что, пятьсот рублей на дороге не валяются?» «Говорю, хорошо, сведу. Малхаза я хорошо знал». Не скажи, старушка, о Гагунаве, сам бы ему предложил. Значит, ты сказал о перстне Гагунаве, — продолжил допрос о Круашвиле, — сказал. И что Гагунава? Согласился посмотреть. Ты с него что-нибудь взял за это? Котик отвел глаза, взял штуку. Понятно, дальше. Дальше мы встретились вчетвером, Малхаз, я... Это Таисия Афанасьевна и Глонти. Ювелир. Где? Прямо на улице, в машине Малхаза. Где именно? Около песок. Пески район на берегу куры в старом Тбилиси. Встретились. И что? Все. Малхаз посмотрел перстень и взял, отгрузив таисия Афанасьевной сто штук. Глонти проверял перстень? Проверял. Сказал, полный порядок, можно брать. Понятно. А Круашвили откинулся на спинку стула, усмехнулся. «Слушай, котик, ты ведь не глупый парень. Неужели думаешь, я поверю этой байке?» Подняв глаза, котик довольно умело изобразил обиду. «Манучар Шаллович, вы что, какой байки? Где я соврал?» «Соврал, соврал». «Да что вы, Манучар Шалвович, чистая правда, от и до!» — Да вы спросите, Глонти, зачем мне врать? — Не знаю, зачем, но знаю, точно соврал. — Да, Манучар в чем вранье-то? — Знаешь сам, в чем вранье, — Акруашвили смахнул со стола пылинку. — Котик, ну кого ты пытаешься обмануть? Неужели я поверю, что ты так спокойно уступил гагунави этот перстень? — Почему же нет? Я для Малхаза и не такое делал. Я же говорил, что все равно сто тысяч не набрал бы. Нет у меня таких денег. Деньги здесь ни при чем. Говоришь, старушка была совсем простенькая, вроде божьего дуванчика. Ну да. И одна? Без помощников? Ну... На долю секунды котик все же замешкался. Без помощников? Понятно. И после этого... «Ты пытаешься меня убедить, что сплавил старушку Гагунави с таким перстнем, не попытавшись прибрать его сам? Да такого быть не может, ведь ты сам, — сказал, — старушка была беззащитная, Дунь улетит, значит, одно из двух. Или ты врешь, или у нее были помощники, без вариантов. Ну, котик, объясняй ситуацию». Котик сидел, разглядывая пол. Мы терпеливо ждали. Наконец он покосился на окно. Ладно, скажу, не хотел говорить. Боялся? Ну, и боялся. Забоишься? Кто это был? Помедлив, котик кивнул на фотографию Джамардидзе. Вот этот. Как его зовут, знаешь? Не знаю и знать не хочу. И что же он? Вы разговаривали? Разговаривали. Где? Когда? Около дома, в тот же вечер. После отжары я приехал домой, машину поставил у подъезда, вышел, запер. Смотрю, он стоит рядом. Спросил, что нужно, а он — «Ты котик?» — говорю, допустим. А не успел. Он уже нож держит у живота. Смотри, козел, старушку обидишь, завалю. Я сначала понять ничего не мог, оглянулся. Нет ли кого моих? Этот говорит, не оглядывайся. Все равно завалю. Хоть вас сто будет. Тут я заметил, он под марафетом. Спросил, что надо. Надо, говорит, чтоб сделал, как просили. И смотри, дунешь хоть кому, от бейбута не уйдешь. Дуть воровской жаргон, доносить. Бейбут, воровской жаргон, кинжал. Что мне оставалось, согласился? Да я бы и так не стал ничего делать. Я уже решил, скажу Малхазу и все. — Больше этот человек ничего не говорил? — спросил Акруашвили. — Ничего. Повернулся и ушел. С тех пор я его больше не видел. Манучер покосился в мою сторону. Есть ли вопросы? Я показал глазами, нет, вопросов не было, потому что я вспомнил, где мне встречалось это имя Таисия Афанасьевна. Опять-таки в записной книжке Виктора Чкония.